Глава 3 «Мама провожает меня с такой радостью на лице, что аж тошно стало, а улыбка Георгия блистает ярче, чем его сверкающая лысина. В этот момент понимаю, что правильно сделала, ничего не сказав об Османе и о том, куда еду на самом деле. Хотя, кажется, им все равно, лишь бы как можно дольше меня не было в квартире, да и вообще в городе. Дорога без пробок». А мой старичок Ниссан бежит, даже не спотыкаясь, словно так же радуется, как и я нашему отъезду. Лерка уже два раза звонила, узнавая, где я и когда буду. Ей хотелось увидеться до отлета. Выезжаю с запасом времени, поэтому уже в одиннадцать стою на закрытой парковке Орловых, и моя машина по сравнению с выставленным здесь автопарком Смотрится, словно ее забыли лет десять назад сдать в утиль. Набираю Леру, сообщая, что я на месте. Через десять минут мне навстречу выходит подруга с мужем. Прекрасная пара во всех смыслах, гармоничная. Лерка доходит мужчине до плеча. Оба темноволосые, стройные и подтянутые. Кажется, они идеально дополняют друг друга. Словно только что сошли с обложки модного журнала. Но Лерка изменилась с нашей последней встречи четыре месяца назад. Я всматриваюсь в ее лицо и не понимаю, в чем конкретно произошли изменения. А потом до меня доходит. Она счастлива. Счастливая женщина меняется, светится изнутри от любви своего мужчины, от положительных эмоций, от отсутствия в жизни проблем. Она счастлива настолько, что готова дарить это счастье Всем и каждому. Освещать искрами своей радости и удовлетворенности все вокруг. Вселять в людей надежду. Открывать им новые горизонты, указывая путь. Счастливая. Такой должна быть каждая женщина. «Привет, Варь!» Лерка подлетает, обнимая и целуя меня в щеку. «Познакомься, мой муж Роберт!» Мужчина доброжелательно улыбается, лишь кивнув. Приятно познакомиться. Вы уже улетаете? Наблюдаю, как Роберт грузит чемоданы в машину, а у Лерки в руках лишь скромная сумка. В час самолет, но мы вполне успеем вас проводить. Осман сейчас будет. Подруга то и дело поглядывает в сторону въезда на парковку. Варя, Осман нормальный человек, он не обидит. Вступается Роберт за друга. Он знает, что ты подруга моей жены, и в случае чего это особо Кивает в сторону Лерки. Задаст ему знатную трёпку. «Я? Да я божий одуванчик!» Выпаливает подруга. «У нас с Османом разная весовая категория. Даже ты значительно меньше, чем он». «О чём это она?» «Я смотрю на Роберта Орлова. Довольно высокий мужчина. Широкоплечий, статный. Какой же тогда Осман?» «Приехал». Роберт смотрит в другую сторону. «Я поворачиваюсь» видя, как на парковку вплывает черный, полностью тонированный гелендваген. «И почему я не удивлена выбором машины?» «Он останавливается прямо напротив нас, водительская дверь открывается и...» «Обалдеть, вы серьезно?» «На меня идет большой мужчина. Нет, очень большой мужчина. Мой бывший Виталик по сравнению с ним — лепрекон-недоросток». Рост метр девяносто или два, а может и того выше. Широченные плечи. Черная футболка обтягивает идеально прокачанный торс, а рельефные мышцы, кажется, не скроешь ничем. Они кричаще притягивают внимание. Черные джинсы и туфли. А размер лапки большого мальчика не меньше 46 шестого. Я со своим тридцать пятым растоптанным, словно ребенок. Модная мужская стрижка, четко очерченный контур лица с волевым подбородком и аккуратная борода, по всему видно ухоженная. Пухлые манящие губы и глаза. Черный, острый, словно иглы, взгляд пронизывает насквозь. Элитный самец, не больше, ни меньше. Гора мышцы взрослой силы, заключенная в потрясающее тело. И я, С трудом дотягиваю ему до груди. Свободная футболка на пару размеров больше, тонкие джинсы-бананы и сандалики, чтобы было удобно в долгой дороге. На макушке небрежный пучок и очки на носу. Сейчас он именно на эти очки и смотрит оценивающе. «Я линзы взяла. Постоянно носить некомфортно», — шепчу, оправдываясь. Стоим несколько минут глаза в глаза — дотошно оценивает друг друга и то, с чем придется работать. «Ребят, вы меня простите, но со стороны... Вы идеальная, не пара!» выдает Орлов с каверзным смешком. «Я с ним согласна, безапелляционно. Уродиной себя не считаю, нет. Но такому нужна другая женщина, это точно. Мы с ним словно слоны Моська. Он своими ручищами, кажется... «Может, мою талию обхватить, и пальцы спокойно сомкнутся, и запас еще останется». «Свадьба послезавтра, так что менять нет времени». «Выбора нет ни у тебя, ни у меня. Поехали», — отрезает Осман. «Мне остается лишь подчиниться». «Загружаем мой чемодан, прощаемся с семейством Орловых, и Гелик выезжает с парковки». «Минут двадцать молчим, просто привыкая к обществу друг друга». «Каждый думает о своем. Я о том, что совершенно ему не подхожу. Он, видимо, о том же самом». «Варя, сколько тебе лет?» Вопрос выдергивает из размышлений. 27 «Хм, а по виду и двадцати нет». Бросает в мою сторону косые резкие взгляды, оценивая снова и снова, а я сжимаюсь практически в комочек под натиском его удушающей силы. Следующая пара часов проходит в гробовом молчании под спокойную музыку и шелест колес по асфальту. Тишина откровенно напрягает. «Я понимаю, что все не так и не то, но Осман мог сказать сразу, мы бы что-нибудь придумали однозначно». «О чем думаешь?» Неожиданный вопрос заставляет подскочить на месте. «О том, что Роберт прав, мы совершенно не пара. Любой, кто посмотрит на нас со стороны, Обязательно спросит, как мы оказались вместе. Мы еще можем вернуться и обдумать другие варианты. Не можем. Дороги обратно нет. Делаем все, как договаривались. Ну, а то, что не подходим друг другу, так это в плюс. Дед мои предпочтения знает. Я бы блондинку не выбрал. А то, что мы вместе такие разные, значит, любовь настоящая. И все по-серьезному. Сыграем на контрасте. Уверен, сомнения все же имеются. Абсолютно. Главное, ты не подведи. Обещаю, постараюсь, словно это мой выпускной экзамен. Хочу сказать, вот те крест, но вовремя осекаюсь, вспоминая, что Осман мусульманин. Ладно, я начну первый. Басиров Осман Дамирович. 38 лет. День рождения. Большой мужчина откровенно мнется. 8 марта. Серьезно смотрю на него и жду продолжения рассказа. Что, даже не посмеешься? У здорового мужика днюха в женский день смотрит с удивлением. Нет, не посмеюсь, делаю паузу, потому что у меня день рождения 23 февраля. Смотрим друг на друга пару секунд и взрываемся смехом. Откровенно ржем, понимая, что наша не пара, Прям подобралась идеально. Обстановка немного разряжена позитивными эмоциями, что радует. Это тоже плюс. Точно не забудем, когда у кого день рождения. Выдает осман и снова становится серьезным. Родители погибли в аварии много лет назад. Мне тогда было 12. А делю 7, Софине 5. Дед полностью взял над нами опеку, воспитывая по своим правилам. Осман замолкает, и я в полной мере осознаю, почему он так старается оправдаться перед дедом, затеев весь этот спектакль. Тот не просто дед, а самый родной человек, который воспитал, вырастил внуков, вложив в них душу, силы и время. Именно поэтому Осман так боится разочаровать его, выставить себя в неприглядном свете. До 20 лет жил в Крыму. Занимался когда-то в юности боями без правил. Мне это нравилось какое-то время. Дед желал приобщить меня к семейному крупному бизнесу, но я хотел чего-то своего. Приехал в Москву, начал свое дело, открыв фирму «Алания». Первое время шло туго, заказов почти не было. А потом случайно судьба свела с «Орловым» 10 лет назад. Сейчас у меня большой прибыльный бизнес – Много заказов и своё место в сфере строительства. Не женат и никогда не был, детей нет. Это вкратце. Теперь ты. Абрамова Варвара Сергеевна. 27 лет. День рождения ты уже знаешь. Снова улыбаюсь. Родители давно разведены, живу с мамой Анной Валентиновной. Но с отцом тесно общаюсь. Пятый год работаю в школе учителем русского языка и литературы. Знаю французский. Учила четыре года назад, там же познакомилась с Леркой, и с тех пор общаемся. Не замужем, запинаюсь, и никогда не была, детей нет. Замолкаем, каждый обдумывает услышанное. Принимаем друг друга, медленно, шаг за шагом. Нужно придумать, как мы познакомились, что-то реальное, предлагаю Осману. Это первое, что дед может спросить. Уже? Роб рассказал историю знакомства с женой. Она три месяца назад на какие-то курсы приехала учительские в Москву. Вот и скажем, что ты тоже на них была. Ты шучилка? Лера познакомилась с Робом, а мы с тобой через них. Складно? Вполне, поддерживаю Османа. Как дедушку зовут? Мурат Абдулхамидович. Закрываю глаза и проговариваю про себя несколько раз имя и отчество, шевеля губами. «Что ты делаешь?» Осман удивленно на меня смотрит. «Повторяю. Плохо запоминаю имена, а тем более отчество. Нужно проговорить несколько раз, чтобы в памяти осело». Он лишь молча кивает. «Итак, какая программа поездки?» «Завтра приезжаем, отдыхаем после дороги, собираемся с мыслями. В субботу первая свадьба, в воскресенье вторая и домой». «В смысле вторая?» «Не понимаю. Вроде же об одной речь была». «Традиции. Первая свадьба невесты, на которую приглашены преимущественно ее родственники и друзья. Вторая жениха по тому же принципу. Но самые близкие родственники присутствуют на обеих. Поэтому нам с тобой идти на две. Софина, моя родная сестра, подберет тебе несколько нарядов на два дня. Сама выбери, что больше по душе». «Кстати, сестра в курсе нашего представления». «Так что в критической ситуации поможет, если что». «Деду не проболтается?» «Исключено. Младшая сестричка всегда поможет. Тем более она прекрасно понимает, я никогда не женюсь, и причину знает не понаслышке». «Предполагаю, в жизни Османа произошло что-то такое, что напрочь отрезало желание жениться. Возможно, несчастная любовь или, как у меня, предательство и измена». «Пройдемся по родственникам?» «Предлагаю ему сменить тему». Деда сказал, Софину тоже. «Родной брат Адиль, тот самый, у которого свадьба». «Я киваю, поняла». «Его невеста Сабина из богатой и состоятельной семьи. Дед с ее отцом бизнес хотел объединить браком Адили и Сабины, договорным. Но, познакомившись, они друг другу понравились, так что брак теперь по любви». Семьи состоятельные и свадьба богатая. Так что почти пятьсот человек приглашенных. «Сколько? У меня чуть ли глаза на лоб не лезут. На моей свадьбе планировалось всего пятьдесят. И то мне казалось, что это много и очень дорого. И как я их запомню?» «А тебе не надо запоминать!» Восклицает Осман, ловко выкручивая руль на кольце. «Кроме деда, Адели и Софины...» «Тебе нужно запомнить еще моего родного дядю Ахмеда. У нас отношения с ним натянуты. Дед в свое время, да и сейчас вкладывается в мой бизнес, помогает и Ахмеду совсем немного. А вот если я облажаюсь и дед рассердится, вся помощь уйдет к дядьке. Так что он первый, кто заинтересован в нашем провале. Поэтому общайся с ним осторожно. Думай, прежде чем сказать». И как он нас раскусит, не следить же будет, фыркою, не веря, что взрослый человек будет в щель заглядывать. Осман молча смотрит на меня, взгляд, объясняющий все. То есть будет, понимаю я, еще как будет. И подслушает, если нужно, и проследит, и в дверной замок посмотрит. Так, поняла. Софина поддержка, дядя подстава. Умная девочка, похвально. Одобрительно кивает Осман. «Жить будем в доме деда, как и Ахмед с женой и сыном Рустамом. Их дочь Мадина не приедет. Мы с тобой по отдельности, так как не женаты. Дед в этом плане строг. Его дом его правила Мысленно выдыхаю. Все, как Лера говорила. Ни в одной кровати. Так проще даже. Пообщаться с родней, погулять на свадьбе и домой. Ничего сложного. И на море искупаться. «Это главное для меня. Надеюсь, хоть невинность-то изображать не нужно?» «Нет, конечно. Дед не древний, понимает все», — улыбается Осман. «Ты ж не школьница и не татарка». «Кстати, а как насчет того, что я русская?» — спрашиваю осторожно. Этот вопрос не уточнялся ранее. «Так ты и должна такой быть, иначе вообще подозрительно. Дед знает, я на татарке не женюсь никогда». Этот факт давно принял и понял, поверь. Ещё вопросы есть? Нет, вроде, пока нет. По ходу дела, невозможно предугадать обстоятельства. И правда, в голове столько информации, хоть бы до приезда переварить. Кстати, ты о награде подумала? Что хочешь за свои услуги? Как-то неприятно услуги прозвучали, резануло внутри. Можно сказать... «Рассчитаешься сразу на месте, в Крыму». «Не понял». «Мечта у меня есть. Очень хотела на море всегда, безумно. Так что с тебя море в качестве платы». Откидываюсь на спинку сиденья и улыбаюсь большому мужчине. «Серьезно, море?» Усмехается. «Тебе смешно?» «Нет, не думай ничего такого. Просто когда живешь на море, перестаешь о нем мечтать совсем. Оно становится чем-то привычным» обыденным. «Ладно, будь по-твоему. Выходные на свадьбе отгуляем, а в понедельник устрою тебе морской день. Плескаться будешь до синих губ. Вечером домой рванем». «Совсем не хочешь дольше с роднёй остаться?» «Нет». Отрезает Осман грубо. «Дед сразу муштровать начнет. Ахмед лебезить. Родня в гости звать. А её столько, что и за неделю не объедешь. К тому же на свадьбе мы с тобой затеряемся среди гостей». «Все внимание на молодых, так и свадьба пройдет. И свалим по-быстрому, пока нас рассматривать не начали». «Тоже верно. Уже глубокая ночь. Едем по широкой трассе на юг, она прямая и чистая. Бросая взгляды на Османа, периодически у него закрываются глаза. Устал». «Может, остановимся где переночуем? Ты устал?» «Нет», — говорит Зевая. Задержимся и вообще только завтра вечером доедем. Перекантуюсь. «Давай я!» В меня сразу же утыкается острый мужской взгляд. «Я не хочу спать. Сяду за руль, а ты поспишь несколько часов». Навигатор работает. Киваю в сторону монитора. Трасса прямая, пустая. Едешь и едешь по прямой. Он несколько минут раздумывает, барабаня по рулю пальцами, но потом аккуратно съезжает на обочину, и показывает выходить. Меняемся местами. Ничего себе! Кресло настолько отодвинуто, что мои ноги даже до руля не дотягивают, не то что до педалей. Подвигаюсь, устраиваясь поудобнее. Осман откидывает спинку пассажирского, устраивается и закрывает глаза. Кажется, и минуты не проходит, как он начинает посапывать. Машина идет легко, без проблем. Не то, что мой Ниссан-старичок. Играет музыка, я расслабленно еду. К мечте, к морю. Осман Мою фиктивную девушку зовут Варвара. Очень по-русски. Голос по телефону понравился. Мягкий, со звонкими нотками. Шелестит, словно осенние листики. Приятный, надеюсь. «Все остальное такое же. Предвкушаю ту, что сегодня увижу. Заезжаю на парковку к Орловым, выхожу из Гелика и замираю. Мля... Это кто? Передо мной девочка-подросток. Ребенок. Блин, раза в три меньше меня». Ели по грудь ростом. Худенькая, как тростинка. Еще вчера, посмотрев на параметры в СМС, напрягли 57 сантиметров в талии. Но сейчас прям блондинка-блондинка. На голове что-то невнятное. Футболка просторная, джинсы широкие. Фигуры не видно совсем. И очки, прям конкретные такие очки в тёмной оправе. Даже цвет глаз за ними не вижу. И самих глаз тоже, кстати сказать. Про линзы сказала уже лучше. Смотрю на неё. Чувство такое. Только ладонями всю её могу сжать и поломать. Даже прикасаться к ней страшно. Стоим. Просто смотрим в упор друг на друга минут пять. Молча. Ребят, вы меня простите, но со стороны вы идеальная не пара. Комментарии друга прямо-таки в точку. И я с ним согласен. Вот прямо на все сто. Как никогда. Надо было на фотку ее посмотреть у Леры. Спросить рост, вес. Дед ни хрена не поверит, что после Камиллы я в такую влюбился. Делать нечего, все так, как есть. Завтра нужно быть в Ялте. И из вариантов только она. Свадьба послезавтра. Что-то менять нет времени. Выбора нет ни у меня, ни у тебя. «Поехали!» — говорю. «Потому что выбора реально нет совсем. Загружаем вещи». Совсем немного. И погнали. У нас сутки впереди. Нужно все прояснить, чтобы история выглядела достоверно. Спрашиваю. Сколько лет? Двадцать семь? Откуда? И главное, где? Предлагает вернуться и поискать варианты. Вернуться не можем. Вариантов нет. Работаем как есть. Да, я отношусь к этому именно как к работе, никак иначе, отношения мне не нужны, жена тем более, только не такая, совсем не в моем вкусе, ни одной блондинки в жизни у меня не было, не мой типаж, а тут это, поглядываю на нее искоса, осматриваю, оцениваю, мнет пальцы и губу закусывает постоянно, нервничает. «Мелкая. Но не боится меня. Совсем. Хорошо. А то не выйдет ничего у нас. Наконец, собравшись с мыслями и приняв для себя тот факт, что на выходные она моя девушка с самыми серьезными вытекающими, решаюсь поговорить и начать конструктивный диалог. Краткая биография для начала». День рождения у меня восьмого марта. Вот так вот родился здоровый мужик в женский день. Стараюсь об этом никогда не говорить. Но ей надо. Приготовился к Стёбу в свой адрес. Но молчит и смотрит совершенно серьёзно. Я даже теряюсь немного от реакции. У неё день рождения двадцать третьего Февраля? Да ну нафиг! Смеемся с ней в голос, потому что действительно идеальная не пара. Прям подобрались парочка. Рассказываю о себе, кратко по делу, основное. Остальное выясним по ходу дела. Она о себе говорит. Мама, папа, училка в школе. Говорит, что замужем не была, но на этой фразе будто спотыкается. Даже голос меняется на несколько секунд, словно неприятно ей это говорить. Противно. «Почему?» «Теперь даже интересно. Рассказываю про деда и основную родню, самые близкие. Варя быстро схватывает, понимает, оценивает, делает выводы. Умная. Роберт был прав. Училка — самое то. Софинка нам поможет» если что-то не так пойдет или Варя без меня среди гостей останется, поддержит, выведет ситуацию. Младшая сестра все понимает, больше, глубже. Я здоровый мужик, пять лет назад именно на ее плече слюни пускал, когда Камилла меня выпотрошила и наизнанку вывернула. Она знает, как мне погано было, понимает, почему жениться не желаю, даже отношений не хочу». Варя удивляется количеству гостей, но это не страх перед толпой. Другое. Она о затратах сейчас думает. Да, свадьба дорогая, но и две семьи непростые. Информация про пятьсот человек не напугала. Не боится совершенно, спокойно, словно их десять будет. Отлично. Значит, не сбежит, когда вся татарская родня осматривать под микроскопом будет. Я пять лет один, и намёка ни на что не было, а тут привёз русскую пепельную блондинку. Блин, она на все пятьсот человек, как белая ворона будет, в прямом смысле этого слова. Главное, про Ахмеда предупредил. Этот жук всегда меня опозорить перед дедом пытается, всячески изощрённо выслуживается перед ним. И дело не в сыновьих чувствах, а в деньгах и бизнесе. Он когда-то тоже приезжал в Москву покорять, только прогорел в ноль и долги много лет выплачивал. А дед помог и до сих пор ему напоминает. Поэтому бесит его мой бизнес, успешный, злит. Что нереально радует, жить и спать будем отдельно, сказал Варя, и она громко вздыхает с облегчением. Настолько я ей не нравлюсь? Прям совсем не в ее вкусе, что ли? Неожиданно неприятно колет внутри, а мужское эго приходит в движение, удивлённо озираясь вокруг. Я о другом думаю. Женщины у меня долго не было. Для меня долго. Надо было перед отъездом проблему эту решить. Она, конечно, маленькая, худенькая. Про фигуру не понял пока из-за мешка, что на ней надет. Но я мужик всё-таки. На данный момент... С легким чувством голода. В одной постели с Варей могу не сдержаться. Потом задолбаюсь расхлебывать. И хорошо, разные комнаты, отсутствие соблазнов с моей стороны. Про награду спрашиваю. Прям интересно. Что попросит? Шмотки, машину новую, путевку куда-нибудь за границу? Море? Так просто, что ли? Море и все? Даже сначала подумал, что послышалось, но нет. Мечта у неё такая, оказывается, наивная, как ребёнок. Хотел в понедельник утром свалить обратно, подальше от греха и деда. Ну ладно, задержимся на день. Накупается в море до чёртиков и рванём в Москву. Три дня с роднёй и так перебор для меня. Да и нам с ней хотя бы свадьбы выдержать и не провалить всё. Чёрт, глаза слипаются Полночи заснуть не мог, всё думал как пройдет. А теперь вырубает. Дорога монотонно бежит, машина мягкая. прямо глаза бы закрыл и уснул. Останавливаться в отеле не буду. Время потеряем много. Предлагает за руль сесть. Я чуть не давлюсь. За рулем моей тачки женщина вообще ни разу не сидела. Никогда. Хочу гаркнуть, но передумываю. Спать хочу... — Ладно. Садись, мелкая. Ситуация просто такая, а то не пустил бы. Сажусь на пассажирское. Кажется, только глаза закрываю и — аут.